Студент ансельм собирался уже спрятать в карман трубку и кисет, но горожанин стал медленно и осторожно выбивать золу из своей трубки и потом столь же медленно набивать её полезительным табаком В это время подошло несколько девушек. они перешептывались с горожанкой и хихикали между собой, поглядывая на анцельма. Ему казалось, что он стоит на острых шипах и раскаленных иглах. Только что он получил трубку и кисет, как бросился бежать оттуда, будто его пришпоривали. Всё чудесное, что он видел, совершенно исчезло из его памяти, и он сознавал только что, громко болтал под бузиной всякую чепуху, А это было для него тем невыносимее, что он исконнее питал глубокое отвращение к людям, разговаривающим сами с собою. «Сатана болтает их устами», — говорил ректор, и он верил, что это так. Быть принятым за напившегося в праздник кандидата богословия — эта мысль была нестерпима. Он хотел уже завернуть в аллею тополей у Козельского сада, как услышал сзади себя голос «Господин Ансельм! Господин Ансельм! Скажите, ради Бога, куда это вы бежите с такой поспешностью?» Студент остановился, как вкопанный, в убеждении, что над ним непременно разразится какое-нибудь новое несчастье. Снова послышался голос «Господин Ансельм, идите же назад, мы ждем вас у реки!» Тут только студент понял, что это звал его друг, конректор Паульман. Он пошел назад к Эльбе и увидел конректора с обеими его дочерьми и с регистратором Гейербрандом. Они собирались сесть в лодку. Конректор Паульман пригласил студента проехаться с ними по Эльбе, а затем провести вечер у него в доме в Пернаском предместье Студент Ансельм охотно принял приглашение, думая этим избегнуть злой судьбы, которая в этот день над ним тяготела. Когда они плыли по реке, случилось, что на том берегу у Антонского сада пускали фейерверк. Шурша и шипя взлетали вверх ракеты, и светящиеся звезды разбивались в воздухе и брызгали тысячу потрескивающих лучей и огней. Студент Ансельм сидел углубленный в себя около грибца. Но когда он увидел в воде отражение летавших в воздухе искр и огней, ему почудилось, что это золотые змейки пробегают по реке. Все странное, что он видел под бузиною, снова ожило в его чувствах и мыслях, и снова владело им невыразимое томление, пламенные желания, которые там потрясло его грудь в судорожном скорбном восторге. Ах, если бы это были вы, золотые змейки. Ах, пойте же, пойте! В вашем пении снова явятся милые прелестные синие глазки. Ах, не здесь ли вы под волнами?» Так восклицал студент ансем и сделал при этом сильное движение, как будто хотел броситься из лодки в воду. «Вы, сударь, взбесились!» — закричал гребец и поймал его за борт фрака. Сидевшие около него девушки испустили крики ужаса и бросились на другой конец лодки. Регистратор Гейербранд шепнул что-то на ухо конректору Паульману, из ответа которого студент Ансельм понял только слова «Подобные припадки еще не замечались». Тотчас после этого конректор пересел к студенту Ансельму, и, взяв его руку, сказал с серьезной и важной начальнической миной, «Как вы себя чувствуете, господин Ансельм?»